«Десять. Женя. У нас дома никогда не было особенно тихо. Я с детства привык к тому, что младшие сестры и братья вечно дерутся, делят что-то, громко кричат, стучат мечом или хнычут. Просто во всем этом у меня хорошо получалось отключаться и не реагировать на посторонние звуки». Даже когда Серафимка ночью начинала ворочаться в соседней комнате, кряхтеть или всхлипывать, я просто поднимался с кровати, шёл к ней, садился рядом, брал её за ручку и тихонько нашёптывал что-нибудь. Например, о теории взаимосвязанности или о звёздном свете, идущем к нам сквозь миллиарды лет. Фима сразу переставала капризничать и слушала меня. Или перебиралась ко мне на руки, и мы смотрели с ней вместе на звёздное небо. Потом я недолго укачивал ее и укладывал обратно в кроватку. Сейчас мысли о доме больно теснили грудь. А еще напоминали о том, что, возможно, я погорячился, когда так поспешно собрался и ушел из семьи. Ведь я скучал. Сильно. По беспорядку, по хаосу, по разбросанным всюду игрушкам и по вечно загруженной заботами маме. Я даже по отцу немного скучал и по его строгим наставлениям. «И каждый раз у вас так?» — спросил я. «А?» — Марли снял один наушник. «Ты что-то сказал?» Парень, лёжа на кровати в цветастых брюках, тёмной толстовке и забавной чёрной шапочке, загнутыми в несколько раз краями, слушал музыку. «Я говорю, часто у вас так?» «Как?» Он сузил глаза, превратив их в две тонкие чёрточки. «Уж шумно!» — ответил я, подставляя свой учебник под настольную лампу. Антон уже преспокойно спал, а за стенкой так громко бахало, что у меня книга на столе подпрыгивала. Похоже, соседи решили устроить вечеринку. — Это разве шумно? — отмахнулся Марли. — Вот начнется сессия, и они будут каждый сданный зачет и экзамен отмечать с таким размахом, что проще будет присоединиться, чем пытаться спать в наушниках. А в прошлом семестре эти придурки вообще припёрлись ночью, вытащили нас, спящих, прямо на матрасах в холл, оставили рядом стаканы с водой, накрыли их кусочками черного хлеба и рядом повесили табличку «Объявляем голодовку». Я проснулся утром, вокруг куча народу, и все ржут. Антоха мне не рассказывал, а кому ж приятно рассказывать о том, как ты лоханулся? Я кивнул, все верно. И что, нельзя ничего поделать? Почему комендант их не приструнит? «Так он же почти глухой, не слышит!» Марли пожал плечами. «А если нажалуемся, то соседушки нам дверь заколотят гвоздями. Попробуй потом, выйди!» «Понятно», — вздохнул я. «А ты поднимись на этаж выше, к девчонкам. Там у них обычно тише». «Спасибо!» Я встал, взял учебник и направился к двери. Пожалуй, так и сделаю. Нужно готовиться, скоро зачет. Ага. Марли подмигнул, вставил в ухо наушник и принялся кивать головой в такт-ритму. Я вышел и под доносящиеся из соседней комнаты шум голосов и музыку побрел наверх. Марли оказался прав. У девчонок действительно гораздо теше Коридор был пуст, и мне удалось вполне комфортно устроиться на подоконнике. Я сел, вытянул ноги, достал телефон. Проверил, пропущенных звонков от родителей не было. Спокойно достал книгу, открыл на нужной странице и погрузился в чтение. Или в сон. — Исаев, это ты? Что ты здесь делаешь? — Исаев! А -а -а —— заорал я, открывая глаза. — Демоны! Демоны! Один из них синим лицом и большими выпученными глазами наклонился надо мной и тряс за плечо. «А-а-а!» — закричал в ответ демон визгливым женским голосом. И отшатнулся. Розовая пижама с жирафами, плюшевые тапочки, пучок на голове. «Кого-то этот демон в обличии Бабы-Яги мне напоминал». «Марина?» — дрожащим голосом спросил я. Савина покрутила у виска. «Да? И что орать-то?» Я потер глаза, приподнялся, спустил ноги с подоконника. «Что с тобой?» «Со мной?» — переспросила девчонка. «Ну, да!» Я обрисовал в воздухе область возле своего лица. «Ты почему вся синяя?» «А, ты про это!» Синее лицо блеснуло широкой улыбкой. Так у нас с девчонками пижама-пати. Занимаемся, готовимся к зачету, делаем маски для лица, девишник в общем. Я провел ладонями по лицу, отгоняя остатки сна. М -м -м маски? Ага, из голубой глины. А ты что здесь делаешь? Я, подхватив учебник, спустился с подоконника вниз. Я тут живу, временно. «В женском крыле на подоконнике?» Я покраснел под ее заинтересованным взглядом. «Нет, у Майкина. На матрасе под окном». «Родители выгнали», — понимающе хмыкнула она. «Сам ушел». «Идем». Маринка схватила меня за руку и потащила за собой. «Куда? Идем, идем». Уже через несколько минут мы сидели в комнате девочек на полу, Вчетвером — Ольга Еремеева, Настя Ежова, Марина Савина и я. Они в пижамах, я в своей обычной одежде. Единственное, чем мы не отличались, — это масками на лицах. В знак посвящения в пижамный клуб мне тоже нанесли чудодейственную глину на лицо. «Это точно глина, а не навоз?» — скрещивая ноги на манер йога, спросил я. Три пары строгих глаз моментально впились в мое лицо. Точно, точно! А то пахнет. Это эфирное масло, успокоила Марина. Мы добавили пару капель для продления молодости кожи. Так еще Клеопатра делала. Ух ты! Удивился я. Вот Антоха балдеет, когда узнает. Первое правило клуба, напомнила Ольга, поднимая вверх палец. «Никому не говорить о существовании клуба!» Почти одновременно произнесли девочки. И, заметив, как я растерялся, звонко рассмеялись. «Шутите, значит?» «Ну и как у вас получается коллективно заниматься?» «Не мешаете друг другу?» — поинтересовался я. Настя разложила бумажки. «У нас своя система. Мы переписываем все вопросы на листочки Берем каждое по одному, готовимся и затем рассказываем. Так выходит, что учим билеты и экзамены сами и учим друг друга. Два-три таких вечера, и все темы изучены. Еремеева подняла большой палец вверх. Ого, крутая система, надо будет взять на вооружение. Клуб гениальных богинь дурному не научат. Гордо зыркнула на меня Савина. Клуб... «Гениальных богинь? КГБ, что ли?» «Именно!» «Хм...» — я поёрзла на месте. «Так я, значит, теперь в элитном клубе?» У кого-то пиликнул телефон. Девчонки дружно устремили свои взгляды на гаджеты. «Настя! Во время занятий...» — начала Марина. «Да помню, помню!» Ежова поспешно проверила мобильный. «О! Гайка вечеринку завтра устраивает. Пришло уведомление — Ничего себе! Их мама еще от Ромкиных вечеринок не оправилась, а тут это Гайка? Какая Гайка? — удивилась Савина, морща синее лицо. Мое сердце забилось быстрее. — Это Ромка свою сестру Лену так называет. Гаевская. Гайка, понимаешь? Еще потому что мелкая она и вечно что-то мастерила в детстве из всякого мусора то кукле Барби платье из рукава маминой блузы сошьет, то жерелье из бусинок с люстра соберет. Настя рассмеялась, бросив на меня короткий взгляд. А однажды щенков спасла. Кто-то их в деревне прямо в сортире хотел утопить. Она их выудила и всех перемазанных какашками притащила домой отмывать. Вечеринка. Вечеринка у Лены. Моё сердце забилось в трепетном стуке. Вот тот самый отличный шанс наладить с ней контакт. А может, даже поцеловать? А может, это мы, В курсе мы? — скривилась Савина. Ходит расфуфыренная вся, с таким видом, типа «умрите от счастья, что я с вами общаюсь». «А Женьке она нравится?» — сказала вдруг Ольга. Я почувствовал как превращаюсь в здоровенную помидорину. Вся кровь организма ударила мне разом в лицо. Я во рту пересохла. Я... «Да знаем мы! Не отпирайся!» — бросила Еремеева. «Лучше скажи, кто не знает об этом!» «Что, правда, все так плохо?» — сник я. «Ну...» — Оля спрятала взгляд. «Нет, она тебе не пара!» Безапелляционно заявила Маринка и взмахнула руками так, будто отметала всякие возможности. «Глупая, капризная кукла!» «Лена не такая!» — возразил я. «Думаю, что она в действительности неплохая, просто запуталась!» — вздохнула Настя. «И подружки у нее тупые фифы! Блонда эта кудрявая и стерлят длинноногой курицы!» Не унималась Маринка. Им без мозгов осторожнее надо быть в своем солярии. Сгорят ведь или где-нибудь на шопинге, на труд мозолей. Не смогут идти на своих каблуках и помрут прямо в примерочной от истощения. Она избалованная, не спорю, — ступилась Ежова. Но добрая, просто не знает, как реагировать на возникшие в семье трудности. И у нее, у нее нет таких хороших друзей, как мы. А вот это верно. У нас своя тусовка, согласилась Савина, и мы, кого попало, не принимаем в нее. Посмотрела на меня. Не переживай, найдем мы тебе хорошую девушку, Женька. Все нормально, девочки? Вдруг отвлек нас чей-то голос. Мы повернулись в сторону звука. В дверном проеме стоял комендант. Он немного испугался, увидев синие лица, и инстинктивно приложил ладонь к сердцу. «Ой, опять измазались!» «Здравствуйте, Поликарп Семёныч!» Словно адепты таинственного культа, нараспив ответили девчонки. Старик пристально осмотрел каждую, а затем задержал взгляд на мне. Подозрительно прищурился, но, так и не признав во мне мужчину, решил ретироваться. «Ладно, спокойной ночи вам, сударыни!» Там из ребят опять шалит кто-то. Пойду разгоню шалман. — До свидания, — хором ответили девчонки. — Хорошо, что он у нас подслеповатый, — улыбаясь, заметила Настя, когда дверь закрылась. — А то выгнал бы тебя. — А Женьке совсем идти некуда. Он из дома ушел. — Выдала меня Савина. «Правда — Правда? — повернулась ко мне Оля. — А что случилось? — спросила Настя. Пришлось рассказывать. «И что ты теперь будешь делать?» Поинтересовались они, выслушав меня. «Не знаю. Буду искать комнату, устроить куда-нибудь на работу, ищу и сесть и на носу, и соревнования. Так, срочно возьмемся за руки», приказала Марина. «Парню нужно немного богической силы». Девчонки придвинулись ближе, и взяли меня за руки. «Повторяй, мы сильные, независимые, привлекательные женщины, силы природы в наших руках!» Я... я вообще-то... начал заикаться я. И в этот момент они расхохотались снова. «Девочки!» Я отпустил их руки. «Ну вы даете! Я с ума спрыгну скоро от ваших шуток!» «Все будет хорошо, Жень!» — заверила Оля. «Вот увидишь! Общими усилиями мы что-нибудь придумаем. Не сегодня, так завтра!» «Поспрашиваем знакомых?» — поддержала Марина. «Кажется, я знаю, как тебе помочь!» — воскликнула вдруг Настя. Лира говорила, что им в приют для животных требуется ночной сторож. Не уверена, что они будут много платить, но она что-то говорила про комнату на чердаке, в которой можно жить. А можешь узнать поточнее, оживился я. Сейчас я ей позвоню. Настя схватила телефон. А остальные члены клуба радостно захлопали в ладоши.